Релат добывал ему женщин, которые ему, в сущности, не нравились, но зато были опробированы в присыщенном Париже. Добывал также французские секретные возбуждающие снадобья. Все в заводил его в сад с плодами, и вскоре герцог не мог уже обойтись без своего ментора. Как ни странно, но герцогиня не одобряла этой дружбы. Она отнюдь не была строга в вопросах морали, она любила слушать рассказы на скользкие темы, и лицо у нее при этом принимало сосредоточенно задумчивое, мечтательное выражение. Ей было по-своему дорого лицо ее отца, лицо многоопытного эпикурейца, покрытое сеткой порочных морщинок. Но физиономия Вейсенца, быть может от того, что порочность его была не органической, а надуманной, принадлежала к тем немногим, которые отталкивали ее. Карл Александр имел обыкновение устраивать многолюдные блестящие охоты и тратить на них огромные деньги. Так он приказал вырыть в одном из своих лесов большой пруд, чтобы загонять в него дичь, Во время одной из таких охот Вейсензе предложил поехать поохотиться со совсем маленькой компанией Ведь охота вроде нынешней, это скорее повод для представительства, нежели усиление Герцог согласился с ним Немного погодя, председатель церковного совета как бы вскользь упомянул о превосходных и забивающих дичью лесах вокруг Герцау Пожалуй, не худо бы для разнообразия побыть там инкогнито несколько деньков, без удобства охотничьего замка, без свиты отдохнуть от бремени власти, словно простому сельскому дворянину насладиться радостями охоты в обществе двух-трех кавалеров. Уж какая для него честь принять его светлость в качестве гостя в своем доме, об этом и говорить не приходится. Карл Александр с готовностью ухватился за эту мысль. Вейсензе выбрал удачную минуту для своего предложения. Вдобавок оказалось, что герцог всего два раза был в знаменитом монастыре. Поездку назначили на ближайшее время, и для сохранения инкогнито решили держать ее в большом секрете. Начиная с этого дня, у Вейсензе обнаружилось Необычайная предприимчивость и воодушевление Он помолодел, походка сделалась гибче и живее Умные глаза его глубоким блеском взгляда пронизывали все окружающее Он усиленно искал общество Зюса, старался быть поближе к нему И с легкой циничной усмешкой на тонких похотливых губах Наклонив узкую породистую голову, словно принюхиваясь Внимательно слушал, когда тот говорил Незаметно для Зюсса Окидывал его пристальным взглядом Жадно вбирал в себя его облик И тот вздрагивал, как возноби, не понимая, что с ним Терял нить рассказа И, наконец, умолкал Ради Габриэль покинул дом с цветочными клумбами И отправился в одну из своих одиноких поездок С запада на восток пересек Швабию Побродил по торжественным старинным улицам Аугсбурга сопутствуемый пугрилым любопытством Приехав, встреченный тупым недоверием В живописную резиденцию баварского курфюрста Свернул на юг в горы У реки широко раскинулся пестрый шумный базар. Дальше долина сжималась, шла зигзагами, и дорога следовала за бесконечными извивами быстрой пенистой зеленой реки. Вверху на лужайке между большими бурыми громадами камня виднелся охотничий замок Куршюрста. Дорога разветвлялась. Раби Габриэль вступил в густой нескончаемый лес. Он стал подниматься вдоль русла бурливой речки, которая становилась все уже и звонко, весело шурча, пробивала себе путь сквозь темную чащу. Камалист перешел границу и вступил в императорские владения. Местность была пустынна, полна великого молчания. После двухдневного странствия он увидел там, где долина реки вновь расширялась, Кучка убогих домишек вокруг маленькой церковки И заночевал в этом селении Несколькими милями дальше Высокая гряда гор перегораживала долину Параллельно которой шла до тех пор Немного раньше в стороны отходили три боковые долины Образованные горными ручьями, которые впадали в главный поток Путник свернул в первую из этих долин поднималась довольно отлога, манила уютом и покоем, лесистые склоны окружали ее. Он пошел второй. Она была очень коротка, поднималась вверх неприступный кручи и упиралась в полукруг гигантских сурово обнаженных бурых скал. Он пошел третьей долиной. Это была длинней и шире остальных скал. Ручей, образовавший ее, падал менее ответственно, местами терялся совсем, уходил под землю. Рави Габриэль добрел до болота, поросшего ябняком. Выше виднелся заброшенный шалаш. Должно быть последнее жилье в здешней местности.